Ангелина. Это какая-то изощрённая ложь, шепчу я мёртвыми губами. То, что я чувствую, даже не боль, это агония, последние судороги реальности, которая давно уже неизлечимо больна. Ну что, птичка, ты ненавидишь меня, ведь так? ухмыляется мой мучитель, но я вижу в его потемневших глазах такое умут боли, что просто не могу, не хочу его ненавидеть. За что? Этот хрип похож на скрип адских врат. Он сломан. «Выдавлен, как пустой тюбик из-под зубной пасты. Он такой же, как я, но у меня есть преимущество. Благо, дарованное мне Всевышним. Я не помню, а значит, не люблю, не умираю от чувства потери, не живу». «Марк, я не верю. Я не могла быть женой монстра. Никогда, слышишь, даже думать, не смей, что я могла бы так поступить. Знать и не вмешаться. Я бы сама сдохла, но не позволила убить. Слышишь?» Мой крик срывается, когда сильные руки вжимают моё лицо в пахнущую силой мужскую грудь. Он глушится, впиваясь в левую половину, туда, где бьётся сердце Марка. Ты была с ним одним целым, ангел, шепчут горячие губы. Он всегда хвастался, что ты готова идти за ним по раскалённым углям, и я ему верю даже сейчас, потому что вижу, насколько ты глупа. Твоя слепая вера в меня отвратительна, потому что я ничем не лучше твоего мужа, а ты даже не можешь возненавидеть того, кто отнял у тебя сына, слабачка. Молчу. А что тут скажешь? Да я не могу ненавидеть единственного на свете человека, способного мне вернуть моего мальчика. Он ведь знает, где мой сын. Мне почему-то так кажется. Я уезжаю. Вдруг выплевывает Марк, отстраняясь, и мне кажется, что я снова теряю часть себя, и этому нет конца. Снова и снова я остаюсь одна. «Ангел, нужно проверить кое-что. Будь умницей, сиди дома». «А если нет?» — тихо спрашиваю, не сводя глаз с его лица. «Тогда я не дам за твою жизнь ржавой копейки». Кривится просыпающийся в марке монстр, который всё же пророс в него. Сейчас он действительно уродлив, и я отшатываюсь, что не может укрыться от умного взгляда пронзительных, как пистолетное дуло глаз. Я уничтожу тебя, маленькая птичка, если ослушаешься. Это станет доказательством того, что я не ошибался. Сотрут с лица земли скверну. Не верю тебе. Ты не помнишь, что сотворила просто. Я не убийца. Говорю уверенно, но голос дрожит. И ты это знаешь. Зачем ты мучаешь меня, Марк? Тем более, что ты уже уничтожил тварь, разрушившую твою жизнь. Ты любила его! Уже кричит измученный мужчина. Он не жалок. Он болен, ему нужна помощь. Я не помню, выдыхаю я. Как думаешь, можно забыть того, кого любишь? Это где-то на грани, на пределе чувств. Я помню, как обожала сына, но мужчину, о котором мы сейчас говорим, я не могу даже воспроизвести в памяти. Я любила то, что сама себе придумала. Так бывает. Прости. Вдруг хрипит Марк. Прости. Он уходит, и я понимаю, что в этом мироздании всё вывернулось наизнанку. Любовь, ненависть, непонимание сплетаются в тугой клубок, и в нём нет ни начала, ни конца. И найти нить, ведущую к истине, практически невозможно. Тихо. Этот дом болен. Я почувствовала это сразу, как только переступила порог дорогого особняка. Он пропитан энергией страданий. Ангелина, вздрагивая, тонкая женская фигура выступает из полумрака, будто бестелесный призрак. Марк уехал, он мне ничего не сказал. Мать Марка смотрит на меня с интересом, я бы даже сказала с любопытством. Они не похожи совсем. У женщины, воспитавшей монстра, тонкие черты лица и добрые глаза. Меня он тоже ничего не сообщил. Улыбаясь я, глядя за спину моей собеседницы, там маленькая дверь, похожая на вход в каморку за нарисованным очагом. Что там? Не знаю, нервно дёргает плечом пожилая женщина. Но я боюсь этого места. Пойдёмте пить чай. Как вы можете Вопрос сам слетает с моих губ. Ваш внук. Вы ведь его мать, Ангелина, жёстко спрашивает женщина, и воздух вокруг сжимается, словно кузнечный мех. Я не помню, хриплю, понимая, что вступаю на новый виток адских кругов. Он так ждал вас,